Глава 15 Во времена моей молодости. В полицейском участке царил полный хаос. Ежеминутно поступали донесения о нападении людей в черном на мирных жителей. После того, как очередной патруль ушел из участка на улицу, генерал Хват, поживав нижнюю губу, приказал готовиться к худшему. Затем хаос усилился. Кто-то старался спрятаться в тюремные камеры. Несколько полицейских с бледным видом выливали в себя десятые кружки кофе чтобы не оставить продукт врагу. Когда в открытую дверь участка влетел сюрикен, а следом за ним пара ниндзя, генерал, зарычав, лично выкинул из помещения, выдрал сюрикена из стены и отправил обратно. Затем он забарикадировал дверь шкафом, стоявшим рядом. Оперся на него и осмотрелся. В участке стояла тишина. Кофе из кружек тек на пол. Стук капель был слышен, как удары метронома. Кап, кап, кап. Всем равняйся вдруг заорал генерал смирно заколотить окна и балкон в моем кабинете около каждого сформировать пост отправить одного самого проворного к мафии и в порт ты он ткнул пальцем в одного из пьющих кофе ты будешь самым проворным пошел остальные полицейские схватили счастливчика и выкинули из окна первого этажа после чего закрыли его ставнями участок перешел в военное положение каждый подчиненный генерала был приписан к определенному месту Отходить от него было запрещено под угрозой выкидывания на улицу. Изредка в заколоченные окна что-то стучало, заставляя учащаться пульс у всех в участке. Под началом хвата осталось 20 человек. Он с огромным палашом обходил каждый из двух этажей, проверяя качество обороны. Пока ему все нравилось. Наконец он устал, сел в центральном зале и ударился в воспоминания. «Было это в 28-ю джунглевую войну», – начал генерал. Я тогда был совсем еще янцом. Называли нас духами. Потому что новобранцы должны быть невидимыми и неслышными. Вот собрали нас под командованием капрала Двусопель». Тут один из полицейских не выдержал и фыркнул так громко, что у него из носа вылетела сопля. «Ты прав, Мики, поэтому его так и называли», – похвалил его генерал. «И как он терпел такое имя?» – уточнил второй полицейский. «Капрал гордился своим именем». Потому что оно вселяло ужас в наши сердца и головы. Утром он орал так, что складывалась палатка. Кто не успевал вылезти из нее, тот шел в пятнадцать нарядов вне очереди. Они успевали почти все. Именно поэтому у нас все блестело и туалеты, и кухни. Дикие племена были настолько дикими, что прятались под джунглями, где мы их и выискивали. А служил я в артиллерийской разведке тогда. Не бывает такого рода войск, заявил Мики. Вот ты сомневаешься, да? Умный самый. Молчать, когда рассказывает твой начальник, прокричал генерал Хват. Простите, кивнул провинившийся. Так вот, научил нас капрал Двусопель ползать под джунглем, чтобы не задевать ни одного листочка. А увидев змею, мы шипели на нее, вынуждая к бегству. И я был лучшим из солдат тогда, за что и получил прозвище Хват, похвастался генерал. Эй, Микки, неси еду из погреба. «Пора ужинать», – вдруг распорядился начальник, решив покормить личный состав. Полицейский неохотно встал и побрел в сторону лестницы вниз. В это время дверь кто-то пытался выбить чем-то тяжелым. «Ха-ха! Это же островной дуб! Его в жизни ничем не пробить! Ни топором, ни тупым лбом!» – захохотал генерал. «Так, продолжим историю. Пока скептик удален с нашего поля, значит, собираемся мы в разведку, чтобы вызнать, где у врага сосредоточены главные силы». А Капрал Двусопель приказывает взять не синюю изоленту с собой. И я его спрашиваю, почему синяя нужна? Он и говорит мне, что такой цвет внушает лучшую веру в себя и в других. Тут вернулся Микки с подносом, нагруженным едой и банками с компотами, которые в неимоверных количествах крутила жена генерала. Хват тут же открыл одну и выпил сразу литр. Выбил сливы прямо в рот, пожевал и, приоткрыв один ставень, выплюнул их наружу оттуда раздался негодующий крик минимум три раза попал снова похвастался генерал один из полицейских открыл чтобы уточнить процент попадания и тут же схлопотал косточкой в лоб а вот про таких мой капрал говорил что тупово ничего не исправит назидательно ткнув пальцем в пострадавшего заявил хват иди ищи теперь синюю изоленту голову тебе надо заклеить шеф почему именно синие решил уточнить мики рассказываю дальше Пошли мы с Капралом в разведку. Час ползем, два ползем, три ползем. Наконец доползли до лагеря врага. А их там, как листьев на деревьях, а то и больше. Тут Капрал меня попросил просто скрестить пальцы на ногах и склеить их изолентой, а дальше верить в него. И я так и сделал, а он нырнул в кусты, приказав ждать. Я сидел и ждал. Пару раз мимо меня проходил патруль врагов. Я притворялся камнем, благо был хорошо выучен. Через два часа вернулся Двусопель, фыркнул в мою сторону и поблагодарил за веру в него. «Что ты кривишь лицо, Микки? Компот кислый или хлебом подавился?» «Генерал, вы сказки рассказываете, не может такого быть!» «Ты, Микки, идиот! Не знаешь, что даже самая маленькая вера в человека дает ему совершить поступок, который до этого он никогда не мог сделать. И неважно, как ты веришь, скрещивая пальцы и заматывая их синей изолентой, рисуя пентаграммы, Или просто думая о нем с самыми теплыми пожеланиями. Результатом будет одно: у него все получится. Все полицейские, слушающие рассказ генерала, вдруг задумались: А если у людей в черном, что атакуют наш участок, найдется кто-то, кто поверит, что нашу дверь можно разбить, они ее разобьют? Генерал выпил еще одну банку компота, на сей раз из красной смородины, потер шею и авторитетно заявил: При наличии у них синей изоленты возможно. Но никто, послушайте меня, никто не может переубедить мою веру в крепость нашей двери. И даже сержант Нахоткинс, стоящий с лицом, я знаю сам, что мне надо, не переубедит меня, так? Сержант испуганно сжался, потому что считал, что генерал не может понять, о чем тут думал. «Именно поэтому я…» – продолжил генерал, но был перебит жутким грохотом в печной трубе. Полицейские бросились к камину, выставив оружие в сторону опасности из трубы выпал кто-то абсолютно черный и старательно чихал на всех окружающих. Генерал смело шагнул в камин, взял лазутчика за шкирку и вывал в центр участка. «Итак, у нас есть пленный язык. Сейчас я покажу вам, как Капрал Двусопель выбивал признание. Привязать его к стулу, развести огонь, я принесу инструменты». «Стойте, не надо, я признаюсь, это я, Эймс Таймс, редактор газеты», — схлипнул черный лазутчик. «Не верить врагу, меня научил Капрал». «Привязывайте!» распорядился хват. «Генерал, это я, точно я, сейчас!» Он достал из кармана платок и наскоро вытер лицо. Микки пригляделся. «Точно, это же издатель! А что ты делал в нашей трубе?» «Я признаюсь, только пытать не надо, пожалуйста! Я там иногда подслушиваю, а сейчас не удержался и упал!» Эмс хлипнул, решив выглядеть пожалостливее, чтобы не выкинули обратно. Ему пришлось уходить от воинов-ниндзя, тайными тропами через одному ему ведомые закоулки, в которых он испачкался в мусоре, а также вымазал все ботинки. Ботинки в итоге пришлось выкинуть, и именно поэтому, прячась в трубе, он не удержался пальцами за камни и упал. «Ты вставая на караулу трубы, вдруг еще кто-то выпадет», – распорядился генерал, ткнув в первого попавшегося полицейского. тот тут -то дол честь и встал в камин. «Так, Эймс, вы были снаружи» поэтому являетесь отличным источником информации о враге. Сколько их?» «Тысячи», – вздохнул редактор. «Они везде. Словно саранча. Громят лавки, купаются в фонтане, разбивают заборы». Генерал поджал губы, задумавшись. «Нам нужна глубокая разведка», – заявил он. «Пойду я. Не зря же меня учил сам капрал Двусопель. Со мной идет сержант Находкинс. Так как у него самые плохие показатели участки, участке, его не жалко будет потерять». Выходим через пятнадцать минут. В оружейном хранилище нужно найти черные костюмы, чтобы слиться с тьмой. Эх, давно я не полз так, чтобы ни один листик не шелохнулся». Все управление с удивлением смотрело на вмиг помолодевшего и расправившего плечи генерала. Подчиненные никогда не видели его таким сияющим.